САЙРУС СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА Сайрус заходит в позапрошлый июнь, небрежно облокачивается на барную стойку, ещё более небрежно достаёт из кармана сигару и раскуривает её с такой неподражаемой небрежностью, что выносит дрова. На этом месте всем присутствующим полагается сделать большие глаза, даже если уже сто раз видели, как Сайрус самостоятельно курит. Сайрусу это приятно, как фокуснику, который рад аплодисментам восторженной публики на каждом своем представлении, а не только на первом. К тому же многократно повторенное чудо быть чудом от этого не перестает. Но, правда, с восторженной публикой в позапрошлом июне дела обстоят так себе. Сейчас еще нет полудня, и в самом популярном мертвецком баре на побережье пусто. Публика здесь обычно собирается по вечерам.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 — Сам бы здесь тоже крутился, — думает Сайрус, если бы родился в нынешние времена в элли и был молодым дураком. Сайрус раскуривает сигару, и бармен с профессиональной искренностью говорит. — Сколько раз видел, как ты сам куришь, а всё равно поверить своим глазам не могу. — Я поначалу тоже не мог, — кивает Сайрус. Но — Ну, примерно на сотой сигаре привык.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 Тощий, рыжий, лопоухий, глазастый. поди и такого забудь. Самый зимой его тут не видел. То ли устроился на другую работу, то ли из города уезжал. — Я тебя помню, — говорит Сайрус мальчишке. — Ты раньше здесь для меня часто курил, а потом куда-то пропал. Так что мне пришлось самому научиться. Ты во всем виноват. Где тебя девы морские носили? И почему назад не принесли? — Я два семестра в Нинне... — По обмену учился, — еле слышно бормочет мальчишка Макаре, покраснев не до ушей, как говорят в таких случаях, а вместе с ушами. Собственно, начал как раз с ушей. — Ничего себе, куда тебя занесло, — удивляется Сайрус. — Везучий. Понравилось там? — Еще бы. В Нинни не вообще все другое. Архитектура, порядки, обычаи. Даже внешний облик у большинства людей непривычный, какой-то иной. Они там, представляешь, не завтракают.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 «На первом этапе познания мира помощь неоценимая, затем любовь моей жизни, путешествия и нужны», — говорит и сам над собой смеется. «Все-таки преподаватель — это диагноз. За четыре тысячи лет не избавился от привычки при всяком удобном случае поучать молодежь. Да и не надо от нее избавляться».